Ты давно уже и от коней, и от цыганской жизни отвык. Ты, Настя, и со мной разговариваешь здесь, как с на суде. Тебе нужно учиться на прокурора. Напрасно ты смеешься. Я уже не девочка Будулай. Места тут, Настя, глухие. Вот это правильно. Хочешь спрятаться? Какое она имеет право его стыдить? И правда, ей бы только прокурором быть. какая то уж очень отчетливая она. Конечно, совсем молодая еще, а молодые теперь хотят сразу на все свои вопросы ответы получить. И словами ведь можно ударить человека так, что ему будет больно. А если ему и самому еще нужно время, чтобы правильно ответить? Если он и сам еще твердо не знает, что она дальше будет и как? Вряд ли, Настя, я кому-нибудь так буду нужен, чтобы захотели меня искать. А вот это он совсем напрасно спешит за других сказать. Этого ему бы и вовсе не следовало говорить. А старуха храпит, как дрова пилит. Правда, хоть над ухом стреляй. И почему это старые люди всегда так храпят, хоть бы на другой бог перевернулось? Если он твердо не знает, а только так думает, то и незачем ему было это говорить. Но и откуда же он может это знать? Разве это его вина, что он думает, будто никому на этой земле уже больше не нужен, и никто не захочет его искать? И все-таки ему не надо было спешить, вот так отвечать, поддаваться ей. Но и отделаться от нее не так-то просто, даже... Шалуро не смогла, так и допытывается, так и норовит ковырнуть под самое сердце. И на самое дальнее отделение запросился, а в мастерские к большому новому горну не захотел? Кто тебя там апстирывает? Ну и все остальное. С этим, Настя, я давно уже привык сам справляться. А что это у тебя в вагончике из-за карты всегда расстелено на столе? Как не заеду к тебе на отделении на мотоцикле, а ты над ними шепчешь, как вроде школьные. Может, тоже надумал на заочное поступать? Это, Настя, карты не школьные, и на заочное мне уже поздно. Они у меня еще с тех пор сохранились, как я в разведке служил. Зачем же они тебе понадобились теперь? На них, Настя, осталась вся моя остежка на войне. Пора уже об этом забыть. Об этом, Настя, никогда не нужно забывать. А то, может, они тебе тоже бэшчаварок говорят? Нет, кочевать, Настя, я уже больше никогда не стану. Это совсем другое. А к своим товарищам, и какие живые, и какие давно уже мертвые лежат, Меня иногда тянет. Сам не знаю, почему. А я знаю. С чего это ты вдруг вздумал, что совсем уже старый? Ты что же, умирать собрался? Откуда, Настя, ты это взяла? Это только к старости и перед смертью люди начинают всю свою прошедшую жизнь ворошить, вспоминают и начинают своих бывших товарищей искать. Не совсем старый Настя, но и не молодой уже. А вот я тебя, дура, все еще молодым считаю. Спасибо тебе, Настя. За стеной помолчали, и потом она глухо сказала. Мне твое спасибо, ни к чему. Неужели же он так и не понимает, чего она добивается от него, чего хочет? Или же он, хоть и отвечает, а не слышит ее? Она говорит ему о своем, а он думает, что твое. Так бывает. Но чтобы понять, чего она добивается, вовсе не обязательно вслушиваться в смысл ее слов, а только в голос, как будто у нее в горле какой-то комок или струна. То вся так и натянется, то опять ослабнет. Иногда может показаться, что ты сюда приехал на совсем а иногда поглядеть на тебя тот же приблудный гусь при чужой стае. Каждую минуту можешь подняться и опять полететь. Что ты сам об этом думаешь? Чтобы на это ответить, Настя, нужно время.